Но стоило только Филипёнке подумать про генеральную уборку. Как голова у нее закружилась, к горлу подступила тошнота, и на одно страшное мгновение она повисла над пропастью. Она знала, что никогда больше не сможет заниматься уборкой. — Как же я стану жить, если не смогу ни убираться, ни готовить еду? — подумала она. — Ведь на свете нет больше никакого стоящего занятия. Она очень осторожно спустилась с лестницы, Все сидели на веранде и пили кофе. Филиппёнка оглядела их. Она взглянула на помятую шляпу, онкель скрута, на нечестную голову мюмлы, на круглый затылок хемуля, слегка покрасневший от утреннего холода. Вот они сидят тут все вместе. И до чего же красивые волосы у мюмлы? И вдруг Филиппёнка почувствовала страшную усталость и подумала, «Они меня совсем не любят». Она вошла в гостиную и огляделась. Хемуль завел часы, постучал по барометру. Мебель стояла на своих местах, и все, что когда-либо происходило в этой гостиной, было чужое и непонятное, и знать ее не хотела. Филипёнка вдруг бросилась в кухню за дровами. Она жарко натопит печь, согреет дом и всех, кто надумал поселиться в нем. — Послушай, как там тебя зовут? — закричал Онкельскрут, стоя у палатки. — Я спас предка, моего приятеля предка. Она забыла, что он живет в печке, как только она могла, а теперь лежит на кровати и плачет. «Кто — Кто? — спросил Снус Мумрик. — Ясное дело, это с горжеткой! — воскликнул Онкель Скрут. — Вот ужас-то! — Она скоро успокоится, — пробормотал Снус Мумрик. Онкель Скрут удивился. Он был очень разочарован. Он постучал палкой по земле и сказал про себя много нехороших слов. Потом пошел к мосту. Там сидела мюмла и расчесывала волосы. «Ты видела, как я спас предка?» — строго спросил он. «Еще секунды и он бы сгорел». «Но ведь он не сгорел?» — сказала Мюмла. «Молодежь нынче ничего не понимает. Вы какие-то бесчувственные. Вы, похоже, не думаете восхищаться моим поступком», — проворчал Онкельскрут и вытащил из воды сачок. Он был пустой. «Рыба в реке водится только весной», — сказала Мюмла. «Это не река, а ручей. Мой ручей, и в нем полно рыбы. Послушай, Онкельскрут». — спокойно возразила Мюмла. — Это и не река, и не ручей. Это речушка. Но раз семья мумитроли называют ее рекой, значит, это река. Что ты все споришь о том, чего нет и никогда не было? — Потому что так интереснее. А Мюмла все расчесывала и расчесывала свои волосы. И гребень шуршал, как волны по песчаному берегу, легко и равнодушно. Онкельскрут встал и сказал с большим достоинством — «Если даже ты видишь, что это речушка, зачем говорить мне об этом? Что за кошмарные дети? Зачем вы огорчаете меня?» Мюмла очень удивилась и перестала причесываться. «Ты мне нравишься», — сказала она. «Я вовсе не хотела тебя огорчить». «Хорошо», — обрадовался Онкерскрут. «Но тогда перестань говорить о том, что есть на самом деле, и дай мне видеть все так, как мне приятно». «Я постараюсь», — обещала Мюмла. Онкель был сильно взволнован. Он потопал к палатке и закричал: "Эй, ты там, в палатке! Скажи, ручей это, река или речушка? Есть там рыба или нет? Когда ты наконец выйдешь оттуда и заинтересуешься хоть чем-нибудь? Сейчас!" Сердито ответил Снусмумрик. Он внимательно прислушался, но Онкель больше ничего не сказал. Надо идти к ним, подумал Снусмумрик. Неудобно. И зачем я только вернулся сюда? Что у меня с ними общего? Они ничего не понимают в музыке. Он перевернулся на спину, потом лег на живот, зарылся мордочкой в спальный мешок. Что бы он ни делал, они все равно являлись к нему в палатку. Они все время были рядом. Беспокойные глаза Хемуля, Филифьенка, плачущая на кровати, Холмса, который все время молчит, уставясь в землю, и растерянный Онкель Скрут. Они были тут же. Они засели у него в голове, и к тому же в палатке пахло Хемулем. Надо выйти отсюда, подумал Снусмумбрик. Лучше быть с ними, чем думать о них. И как они не похожи на семью муми троллей? С ними тоже было нелегко. Они были повсюду. Они хотели все время разговаривать с ним, но с ним можно было чувствовать себя, как будто наедине с самим собой. Как же это ему давалось? Удивился Мумрик. — Ведь я был с ними каждое лето и не замечал, что они давали мне возможность побыть одному. Глава 12. Холмса Тофт читал медленно и отчетливо «Словами невозможно описать смятение, возникшее в то время, когда поступление электрических зарядов прекратилось».